51. Индия мать Мумбаи Индия 2005 год Аша Аша сидит за столом в редакции Times обложившись своими записями еще перед ней лежат две записки от Санжая д девушка не раз вспоминала о нем с тех пор как съездила в Шанти две недели назад но никак не могла заставить себя позвонить После того, что она узнала в холле дома на Винсент-роуд, она пребывала в замешательстве, аша сама-то не могла разобраться в своих чувствах, не говоря уже о том, чтобы говорить о них кому-то еще. Девушке не хотелось встречаться с а н д ж а е м и переживать все заново. Сегодня Аша пыталась расшифровать интервью, но у нее из головы не шли слова мины, которые она сказала тогда в Тхараве. Индия-мать любит своих детей не одинаково. Аша идет к компьютеру, чтобы заглянуть в базу данных Times. В окошке поиска она вводит "Индия уровень рождаемости", но эта формулировка оказывается слишком общей, и система выдает Аше тысячи материалов. Тогда она меняет поисковый запрос на "девочки и мальчики" и получает всего из десяток статей. Девушка кликает на первую попавшуюся ссылку и читает написанный под данным ООН от 1991 года материал о постоянном падении рождаемости среди девочек. Линия на графике также показывает стремительное уменьшение числа новорожденных девочек и увеличивающийся разрыв между количеством младенцев мужского и женского пола. Следующая статья критикует появление в Индии переносных аппаратов для ультразвукового исследования, небольших и доступных по цене, что позволило беспринципным людям свободно разъезжать по индийским деревням и за деньги сообщать будущим родителям пол еще не родившихся детей. И хотя правительство 10 лет назад запретило использовать эти устройства. Окончательно практика неискоренина до сих пор и способствует распространению селективных абортов в стране. Такой формулировки Аша еще не слышала. В третьей статье цикла о борьбе за права женщин в Индии упоминаются у б и й с т в о новорожденных девочек, обряд сжигания невесты и у б и й с т в о из-за преданного. Эту статью Аша проглядывает лишь мельком, прикрывает глаза и сворачивает окно. Внутри у нее все переворачивается. Она заставляет себя прочитать еще одну историю и ищет хоть что-нибудь более радостное. Ей попадается на глаза краткий биографический очерк о женщине-филантропке из Канады, учредившей в Индии несколько приютов для детей-сирот. Аша рассматривает фотографию. Немолодой белокожей женщины в сари, окруженной со всех сторон улыбающимися и н д и й с к и м и детишками, под фотографией стоит цитата о том, что усыновление детей из этих приютов за границу не поощряется. Аша делает над собой усилие, встает с кресла и возвращается к своему столу. На мониторе застыло изображение ешады, живущей в трущобах девчушки со стриженными волосами, маленькая ешада как сосуд полный энергии и надежд среди нищеты дхарави. Ешада мило улыбается, не думает овшах и о том, что никогда не будет ходить в школу. Так вот, какой была бы моя жизнь в Индии последние несколько месяцев. а ш а не переставала завидовать м и н е Построивший блестящую карьеру журналистки и приз ее беззаботным стилем жизни, складывающимся из походов по салонам красоты и магазинам, но теперь а ш е стало предельно ясно, что ее жизнь здесь была бы совсем не такой. она стала бы очередной ешадой или ее сестренкой биной всего лишь очередной единицей в индийской статистике еще одной маленькой никому не нужной девочкой какое будущее у этих малышек они что сначала вырастают сами а потом сразу начинают расти т ь своих детей в тхарави как та женщина в с и н я к а х с которой беседовала аша или если им посчастливится выбираются из трущоб и живут как те две женщины из съемных квартир на ш и в а н д ж и р о у д под гнетом мужей, детей и домашних дел, аша всегда считала, что чего-то недополучила, не зная своих настоящих родителей, безусловной любви, настоящего понимания и родственных связей, того ли я была лишена? или меня скорее избавили от беспросветной жизни. В памяти всплыли слова Аруна д е ш п а н д е самых везучих усыновляют. Аша вспомнила детство, проведенное в Калифорнии, собственную спальню, которая была в два раза больше любой халупы в Тхарави. Школьную форму, которую она носила в Харперскул, вспомнила, какое образование она получила в одном из старейших и престижнейших университетов США, и все эти годы она мечтала узнать настоящих родителей. Так, может быть, они оказали ей услугу? Уша мать любила ее настолько, что даже дала ей имя. Девушка пристально смотрит на тоненький шнурок на шее ешады и думает о том, в какой восторг привело бы девчушку подаренное о ш о й кольцо. Позже Мина объяснила, что эти девочки всю жизнь видят украшения только на других, но у них никогда не бывает своих. А мать так любила ее, что подарила ей серебряный браслет. Она была смелой женщиной. Должно быть, она намногое была готова, чтобы принести меня сюда. Ее мать так ее любила, что сумела добраться из деревни до города и принести девочку в приют. Она так любила дочь, что смогла расстаться с ней. Она так любила дочь, она ее любила. Аша вытирает слезы и заставляет себя досмотреть до конца интервью с Биной, стараясь отыскать хоть какой-то проблеск надежды. Глядя на себя в кадре, девушка осознает, какой она была бесчувственной, задавая вопросы о коротких волосах и о школе. Пара к лишь пытался избавить девочек от конфуза, а вовсе не мешал проводить интервью. Историю ешады з а т м е в а е т трагедия девочки Калеки, снятая следующий. При появлении ребенка Аша вновь опускает голову, так же как и в день интервью. Потом она медленно переводит взгляд на экран и наклоняется ближе, чтобы получше рассмотреть девочку. Аша не помнит, чтобы до этого разглядывала ее лицо. И сама девочка и ее мать улыбаются. Женщина выглядит по-настоящему счастливой, отправляясь в двухкилометровый путь до школы со своей безногой дочерью на спине. Как такое может быть? Героиня следующего сюжета, женщина с синяками в блеклозеленом сари, совсем не улыбается, только мимоходом, когда Аша дает ей банкноту в пятьдесят рупий. Черт возьми, почему я не дала ей больше? Может быть тогда ей не пришлось бы ночь или две продавать себя в борделе, чтобы накормить троих детей и алкоголика мужа. Женщина смотрит с экрана равнодушным взглядом, Аша заглядывает в свои заметки и вспоминает, что они с ней р о в е с н и ц ы Ей сложно представить себе необходимость торговать своим телом или что-то еще из того, что приходится делать этим женщинам ради своих семей. Аша быстро делает записи, потом прокручивает видео назад и просматривает его снова, сосредоточившись на рассказах женщин о том, что они каждый день делают ради своих родных. Следующая мысль накрывает Ашу, как опустившийся с неба парашют. Настоящая история жизни в Тхарави – это матери. Они – о л и ц е т в о р е н и е надежды для рожденных в нищете и отчаянии детей. Аша делает снимок экрана с изображением улыбающейся матери девочки-инвалида и копирует его в новый файл. Поверх фотографии она печатает заголовок к а л и ц е т в о р е н и е надежды, выживающей в городских трущобах». Аша начинает набирать текст с историями о мужестве этих женщин. Ее пальцы летают по клавиатуре, стараясь не отставать от мыслей. Быстро глянув на часы в углу экрана, Аша обнаруживает, что уже почти семь вечера. Ее уже ждут дома. Хорошо знакомая волна адреналина пробегает по телу, как это бывало по вечерам в Хиральде, и она понимает, что ей нужно работать дальше, если понадобится всю ночь на пролет. Продолжая печатать, Аша берет телефон и з а ж и м а е т его плечом. Трубку поднимает д е в е ш а Привет, Эташа. о Передай, пожалуйста, м е м с а г и б что сегодня я домой не приду. Я работаю в редакции. Буду дома завтра. Она произносит каждое слово медленно, чтобы слуга понял ее. Аша усердно трудится всю ночь, пока ее история не обретает законченную форму. Только тогда девушка роняет голову на стол, чтобы поспать. Когда утром приезжает Мина, Аша уже ждет ее в редакции. Аре, посмотрите, как кто к нам пришел. Ужасно выглядишь. Ты что проторчал здесь всю ночь? На самом деле да, но это не важно. Послушай, мне нужно еще раз съездить в Тхарави и взять еще несколько интервью. Что хочешь на этот раз опросить мужчин? Мина снимает солнечные очки и бросает сумочку на стол. Нет. Женщин, матерей. Мина поднимает бровь. Звучит интригующе. Она садится. Я тебя слушаю. Ну, я, как ты знаешь, собиралась сосредоточиться на детях. Я пересматривала интервью снова и снова, как вдруг поняла, что все это выглядит так у д р у ч а ю щ е е потому что дети родились в условиях, которые они не выбирали и не могут изменить. Это грустно, но суть не в этом. Если посмотреть на все под другим углом и рассказать истории детей с позиции матерей, все изменится. Читатель сразу увидит смелость, стойкость, силу человеческого духа. Мне это нравится, говорит Мина, вращаясь на стуле. Хороший ракурс. Но знаешь, Аша, у меня сейчас завал, я не смогу поехать с тобой. По дороге в Тхарави Аша объясняет Парагу, какие интервью ей нужны. Девушка не знает, почему он согласился сопровождать ее из чувства профессионального долга или причиной стало мужское благородство. Слушай, я очень рада, что ты поехал со мной, говорит она коллеге, когда они выходят из такси. Тот в ответ по-индийски сдержанно кивает. Нет, правда, я тут не очень хорошо ориентируюсь, как ты уже, наверное, заметил, поэтому твоя помощь бесценна. Аша замечает на лице Парага слабую улыбку и решает оставить эту тему. В Тхарави и полно матерей, Ашу обступают желающие поговорить с журналисткой, но девушка идет дальше, пока не замечает женщину, которая подходит для интервью. Она спокойно сидит и стирает одежду в ведре перед своей лачугой, а вокруг нее бегают трое детишек. Аша приветствует женщину жестом намасте, сложив ладони, и ждет, пока Параг получит от и н д и а н к и разрешение снимать ее на камеру. Аша на шептывает Парагу пару вопросов и отступает назад, чтобы не мешать ему разговаривать с героиней и иметь возможность заснять интервью на пленку. Ответив на несколько вопросов, женщина приглашает их в лачугу, Аше и Парагу. Приходится пригнуться, чтобы пройти в дверной проем. Внутри Аша видит две тощие постели на полу, а на стене над ними висят фотографии в рамочках. Это портреты пожилых мужчины и женщины. Аша уже знает, что такие фотографии вешают, чтобы почтить память усопших родственников или духовных наставников. Обычно их украшают свежими цветами, а эти снимки увиты з а в я т ш и м и и привлекающими мух гирляндами. Один угол лачуги отведен под статуи богов и палочки благовоний. Засняв внутреннее убранство лачуги, Аша выключает камеру. Она просит Парага поблагодарить женщину за уделенное им время. В ответ он передает Аше вопрос женщины: она интересуется, не хочешь ли ты чаю? Аша улыбается той, и что испытывает нужду во всем, и все равно предлагает гостям чай. В предыдущую поездку подобный жест вызвал бы у девушки чувство вины. Да, спасибо, я бы с радостью выпила ч а ю Они с порагом садятся у лачуги, пока женщина заваривает чай, и Аша учит ее детей играть в ладушки. Их остальные интервью, так же как и это. Проходят гораздо легче, чем в прошлый раз. Они подолгу беседуют с женщинами о жизни в трущобах, о детях, о надеждах на будущее. Их приглашают заглянуть в другие дома и тоже предлагают чай и у г о щ е н и е Аша просит Парага записать имена всех женщин, с которыми они разговаривали. К тому времени, как желудок начинает напоминать об обеде, у Аши уже складывается общее видение всего повествования. Мы с тобой отличная команда. Дай пять, говорит она, поднимая руку, чтобы хлопнуть своей ладонью по ладони Парага. Он неуверенно отвечает на ее жест и улыбается. Ой, а ты любишь пав пхаджи? спрашивает Аша. Я знаю тут неподалеку отличное местечко. После обеда Параг должен ехать на другой конец города, чтобы выполнить следующее редакционное задание. Прежде чем отправиться на станцию, он предлагает ей поймать Аше такси. На углу улицы девушка замечает торговца свежими цветами и гирляндами. Да не надо, отвечает она Парагу. Я побуду здесь еще какое-то время. Коллега смотрит на Ашу, вопросительно приподняв бровь, а потом переводит взгляд ей за спину, намекая на близкое расположение трущоб. Девушка никогда не бывала в Тхарави одна. Поезжай со мной, все будет в порядке, заверяет она Парага и дружески хлопает его по плечу. Когда он уходит, Аша подходит к торговцу и просит пять цветочных гирлянд. Потом идет к мороженщику и покупает не меньше десяти порций индийского мороженого кулфи на палочках. Аша возвращается в трущобы и шагает по улице, чтобы найти женщину, у которой они брали в то утро первое интервью. Теперь она развешивает белье на веревке. Аша протягивает ей две гирлянды и показывает на лачугу. На лице женщины появляется улыбка, и она двигается навстречу Аше, п о д н ы р и в а я под развешанное белье. Приняв цветы, женщина складывает ладони вместе и наклоняет голову. Аша улыбается и протягивает ей три кулфи. Потом девушка отыскивает домик следующей информантки. Уходя, она слышит за спиной детский смех. Без слов, переводов и камер аша р а з д а е т цветы и кулфи остальным женщинам таким же образом. Когда дело сделано, девушка ловит такси и, в о з н е м о ж е н и и падает на заднее сиденье. После бессонной ночи у нее ломит все тело, и она предвкушает заслуженный отдых. Аша чувствует, что волосы засалились сильнее, чем обычно. Хорошенько промыть их с шампунем будет большим наслаждением. В детстве мать терпеливо расчесывала ей волосы по утрам, пока Аша смотрела мультики. Это был один из лучших моментов всего дня. Перед школой оторваться от кролика Багзабани и увидеть свою непокорную шевелюру у к р о щ е н н о й и стянутой в два аккуратных хвостика. В Последнее время Аша стала часто вспоминать подобные моменты: изысканные вечеринки в честь дня рождения, которые мать устраивала для нее каждый год, все утро возясь с тортом и пирожными, ежегодную охоту за пасхальными яйцами для всех соседских ребят. Мама делала для Аши тайник с яйцами в одном и том же углу песочницы, а э т а камера, особенно камера, поначалу ни матери, ни отцу. Не пришелся по вкусу интерес дочери к журналистике, но постепенно мама с этим свыклась, так же как она приняла выбор дочери получать высшее образование вдали от дома и посвятить себя журналистике, а не медицине. Несмотря на то, что многие решения дочери огорчали Самир, а некоторые из них ради этого и принимались, Аша никогда не сомневалась в том, что мама любит ее. Девушка чувствует острый укол совести из-за т о о что была так сердита на мать перед отъездом, и за то, что все их последующие разговоры были короткими и бессмысленными. Аша возвращается в редакцию ближе к вечеру, хотя бессонная ночь дает о себе знать. Остановиться она не может. Девушка пересматривает новые интервью и начинает писать. Она работает до тех пор, пока не вырисовывается план будущей статьи. Проверив его, она откидывается на спинку стула. Нужно добавить побольше фактуры, а потом все тщательно отредактировать. Но в целом история уже есть. Это именно то, что она хотела рассказать. Аша закрывает глаза, и по ее лицу расплывается улыбка. Она выдохлась. И во всем мире есть только один человек, с которым ей хочется поговорить. Аша берет трубку и набирает номер родителей. На другом конце провода телефон звонит четыре раза, затем включается автоответчик. Мам, произносит Аша, привет, это я. Есть кто-нибудь дома? Папа? Она ждет еще некоторое время и набирает номер заново. Потом пробует позвонить матери на мобильный. Нет ответа. Странно. Аша кладет трубку и откидывается на своем вращающемся стуле. Девушка заводит руки за голову и не может сдержать сладкий зевок. Она очень устала. Она позвонит еще раз завтра, после того как немного поспит.